Глава семнадцатая. Десять часов до Сиднея. Майна. Когда Майк и Франческа спускаются из отсека для отдыха пилотов, они не выглядят так, словно провели шесть часов на узких койках вверху носовой части самолета. Макияж у Франчески безукоризненный. Единственное, что свидетельствует о ее сне, — крохотный мятый след от подушки на щеке. Кармелла протягивает им два кофе. «Ваше здоровье!» У Майка Каревика седоватые волосы и голубые глаза. Вокруг них появляются морщинки, когда он благодарно улыбается мне. Через несколько минут они с Франческой возьмут на себя управление самолетом, а пилоты Бен и Льюис, которые отработали смену, на шесть часов отправятся спать. Майк отхлебывает кофе, и одобрительно выдыхает. — Все идет нормально? — Да, кроме мужчины в кресле один Джей, — мрачно отвечает Кармелла. Я отхожу от нее, пока она вводит Майкой Франческу в курс дела, и перемещаюсь к иллюминатору, где на фоне тьмы отражается лишь мое пепельно-серое лицо. Мы где-то над Китаем, на часах примерно девять вечера по Гринвичу, и до восхода солнца на востоке еще несколько часов. Здесь в салоне свет убавили, тонко намекнув, чтобы пассажиры отдыхали. Я бросаю взгляд на кресло «Один джей», где ширма скрывает из виду накрытое одеялом тело Роджера Кирквуда. Что он делал с фотографией моей дочери? Кровь леденеет у меня в жилах. В голове мелькают мысли о бандах педофилов, похитителях и торговцах детьми, и маньяках я вспоминаю его беловато желтое лицо распухший язык и к горлу у меня подступает тошнота может это он и шприц софии на борт пронес раньше я считала что шприц намеренно оставили в кухне чтобы я его обнаружила это какая то дурацкая шутка или же адам пытался заставить меня почувствовать себя виноватой а если шприц оказался здесь потому что может понадобиться софии потому что планируют забрать и ее я прижимаю с лбом к стеклу франческо и майк уже в кабине пилотов бенэн или юис вводят их в курс полетной обстановки мне нужно с кем то поговорить об этом подожду пока закончится пересменка а потом надо что то делать необходимо как то связаться с адомом и убедиться что с софией все в порядке бокал который кирквут держал в руке перед смертью все так же лежит в кухне я поднимаю его и провожу пальцем по внутренней поверхности на коже остается осадок но не вины как я подумала сначала а частички порошка или раскрошенной таблетки лекарство он сам его выпил или же ему подсыпали если роджера кирквууда убили то весь самолет превращается в место преступления и под подозрением каждый пассажир и все члены экипажа добавляет внутренний голос раздается звонок вызова но я не двигаюсь с места чувствую на себе чей то взгляд поднимаю голову это эрик пристально смотрит на меня он показывает на сигнал вызова можешь сходить тихо произношу я кирквд носил с собой фотографию моей дочери я в этом не виновата и не виновата в его смерти но что подумают и решат остальные так ли это расценит полиция эрик громко вздыхает и уходит в салон а я заворачиваю бокал кирквуда в тряпочку и засовываю его в дальний угол шкафчика когда открывается дверь кабины пилотов и оттуда появляются Бен и Льюис, я чувствую, как заливаюсь краской и отворачиваюсь, уверенная, что выгляжу так, будто мне есть что скрывать. «Франческа и Майк такие классные, правда?» обращается Кармела к двум сменившимся пилотам. «Майк летал на последнем пробном рейсе, сами знаете. Он уговорил Дендара поставить его на первый официальный полет, наверное, для послужного списка». кормела делает бенну или юису напитки которые они возьмут с собой а тем временем пилоты идут вдоль салона снова раздается звонок вызова и я замечаю как кормела и эрик переглядываются после чего эрик складывает руки на груди и прислоняется к кухонному столу я пойду говорю я он таращит глаза словно моя работа ему вновве а я чувствую как закипаю от злости эрик ведь понятия не имеет что я сейчас испытываю сначала шприц теперь вот фотография что то меня очень тревожит и разве неуд удивительнительно что мысли мои не о том чтобы тащить коктейли этой чертовый элис даванти когда я возвращаюсь очередь в туалет тянется до самой кухни от внезапного наплыва людей я нервничаю еще больше мне не хватает места нужно сбросить эту маску из улыбок а потом подумать что делать с кирквудом и с фотографией софии а точно ли софия на фото столько всего происходило и все эти потрясения от смерти пассажира я заметила девочку с темными косичками но вывел ли мой мозг ассоциацию которой не существует на девочке была та же школьная форма туалеты также имеются в хвостовой части самолета обращаюсь я к очереди безуспешно стараясь говорить как можно мягче и любезнее мужчина в очках и с аккуратной бородкой поднимает руку будто ребенок неуверенный в том разрешат ли ему говорить один из них забила и нас всех направили сюда я недовольно морщсь интересно насколько глубоко планировщики диндаа вникали в то так туалеты справятся с максимально допустимым количеством пассажиров возвращаются бэн и юис они явно не спешат отправиться отдыхать прислоняются к большому столу в кухне и болтают состоящими в очереди пассажирами меня бросает в жар журналист беррек трепос выходит из туалета и присоединяется к разговору задает бу вопросы о высоте максимальной загрузке и облачном покрове мне нужно всего пять минут в пустом салоне лишь несколько мгновений чтобы посмотреть на фотографию это мог быть другой ребенок девочка с темными кудряшками в сиине белой школьной форме повсюду слышны голоса разговоры и смех а за всем этим пробивается нескончаемый гул самолета я пробираюсь через толпившихся пассажиров и внезапно осознаю ак же я устала как у меня ноют ноги и болит голова неожиданно на меня кто то налетает и обливает мне рукав тут знаете ли не бар все умолкают кормела таращится на меня простите я я судорожно сглатвою и на глаза начинают наворачиваться слезы из за нас тут беспорядок начинается ббен нарушает молчание с профессиональной веселостью разрядив напряженность так же быстро как она возникла по моей вине давай уйдем и не станем мешать борт проводникам работать простите повторяю я пока пассажиры расходятся я немного ты выполняешь важную работу подмигивает он у меня бесспорно первым делом самолеты просто немного напряженно стало если на снимке не софия тогда все нормально я сама пронесла на борт шприц даже не догадываясь об этом скончавшийся конечно это ужасно, но он не имеет никакого отношения ни ко мне ни к дочери все это так если на фотографии не она бэн берет протянутый кормелый бокал возьмем напитки наверх и перестанем вам мешать еще раз спасибо. они исчезают я знаю что нагрубила, но тревога нарастает, и мне необходимо снова взглянуть на фотографию на сей раз внимательно уловить разницу в лицах убедиться насколько нелепо повела себя заметив какое то сходство с дочерью очередь в туалеты постепенно рассасывается раздается звонок вызова на него идет кармла бросив на меня взгляд я пренебрегла своими обязанностями и это замечают наконец оставшись одна я вынимаю из кармана распечатанную фотографию и разглаживаю ее. она не самая удачная не из тех что вставишь в рамку или пошлешь бабушки с дедушкой даже не случайный снимок который хранишь ради связанных с ним воспоминаний софия а теперь нет сомнений в том что это она сидит в своем школьном классе У нее за спиной доска с нарисованными бабочками, а над головой планеты из папье-маше. На заднем плане сквозь открытую дверь класса я различаю детей в раздевалке, снимающих пальто и куртки. Значит, фото сделано перед началом уроков. Может, его распечатали с веб-сайта школы? Пытаюсь вспомнить, подписывала ли я разрешение на размещение и вообще, как выглядит сам веб-сайт. однако на переднем плане заметна какая то размытость так что вряд ли фото можно использовать как информационный материал нет это не размытость отражение кто то фотографировал через оконное стекло я провожу пальцем по изображению дочери по лицу по кудряшкам на лбу по косичкам стягивающим кудряшки в две ровных линии у нее на плечах И от ужаса кровь застывает у меня в жилах. Один бантик красный, другой синий. Фотографию сделали сегодня утром. Внезапно самолет кренится влево. Бутылочка с водой катится из одного конца стола в другой, на мгновение замирает и катится обратно. в салоне пассажиры держат бокалы прямо перед собой стараясь их не опрокинуть когда самолет клюет носом вперед очередной сильный толчок резко бросает в сторону возвращающуюся из туалета эллис даванти она вцепляется в спинку ближайшего кресла потом хватается за спинки других сидений чтобы благополучно добраться до своего места я связываюсь с пилотами все нормально нас тут сильно болтает пока я говорю зажигается табло пристегнуть ремни после чего кормела и эрик идут по проходам проверяя все ли пассажиры пристегнуты извини отзывается майк боковой ветер пришлось повернуть чтобы снова лечь на курс еще несколько минут придется потерпеть бутылочка с водой катавшаяся туда сюда по столу наконец падает мне под ноги И я слышу как франческо командует в стерео по внутренней и громкой связи борт проводники займите свои места мы пристегиваемся и я смотрю в иллюминатор на вроде бы безмятежное ночное небо еще шесть семь часов прежде чем покажется австралия а я уже за семь с половиной тысяч километров от дома я так скучаю по софии что у меня начинает болеть в груди любовь и чувство вины крепко переплелись и разделить их невозможно не надо мне было от нее уезжать и вообще я не должна здесь находиться я крепко зажмуриваюсь и молча ввержу бессмысленные обещания пусть никто не пострадает и я больше ее не оставлю не стану летать у меня вдруг возникает абсурдная мысль будто кто то знает о случившемся в летной школе я уцелела когда должна была погибнуть я обманула судьбу это просто турбулентные потоки слышу я голос эрика с соседнего откидного сиденья я отрываю руки от колен он думает что я испугалась что мы разобьемся, однако меня пугает нечто более страшное чем авиакатастрофа зачем кирквуду фотография софии может ли он быть связан с ее биологической кровной семьей несколько лет назад мы столкнулись в детском центре с ее биологической бабкой и я до сих пор помню охвативший меня страх когда я увидела как она глядела на софию хочет ли родня софии забрать ее обратно за пять лет они ни разу не попытались вступить с нами в контакт я не могу избавиться от мысли что это наказание некая карма за все то время когда я стонала от поведения дочери сжимала кулаки и было глядя в потолок я больше не могу однажды я написала себе записку мы прекрасно провели день играя в парке адам я и софия и завершили его горячим шоколадом усевшись в халатах за кухонный стол вскоре адам уложил дочь спать а я вытащила телефон и написала записку вставив ее между списками покупок и множеством напоминаний найти водопроводчика и проверить внутриматочную спираль начиналась она словами я люблю свою дочь люблю как она запоминает все что написано на информационных табличках в зоопарке когда она уверенно говорит другим посетителям что это на самом деле горила у мартышек хвосты я люблю ее за то что она захотела поделиться с мальчишкой мороженым когда тот уронил свое на землю она смешная умная и жадная до новых знаний больше всего я люблю ее потому что она наша, а мы принадлежим ей три дня спустя когда софия наорала на меня ненавижу тебя чтоб ты сдохла я заперлась в туалете на первом этаже и несколько раз перечитала записку. Я люблю свою дочь. Я люблю свою дочь. Я люблю свою дочь. Какой матери нужны подобные напоминания? Такой, как я. Потому что попытки вспомнить, что любишь ту, кто кричит тебе «ненавижу», швыряет на пол чашку с заваренным тобою чаем, равносильны попыткам вспомнить лето, когда за окном минус два, Это как вспоминать как голодало когда отдыхаешь после воскресного обеда это приходящие и мимолетные ощущения слишком быстро забываемые и вспоминаемые отстраненно но не прочувствовано. я люблю свою дочь теперь мне эта записка не нужна, и напоминание тоже мне даже не надо представлять ее лицо и вызывать воспоминания. чувство к софии разливается по каждой клеточке моего тела по всем нервным окончаниям пока не охватывает меня целиком всеобъемлющее и нескончаемая любовь а еще страх я выискиваю в памяти подробности первой половины полета но ничего странного не нахожу никаких признаков того что роджер кирквуд оказывал мне какое-то особое внимание. В его бумажнике не обнаружилось ничего интересного. Платиновая карта постоянного пассажира «Уорд Эйрлайнс», фотография, на сей раз профессионально напечатанная, вероятно, его жены и взрослых детей, и визитная карточка, объясняющая, что он был директором по продажам в фирме безалкогольных напитков. «Как только нам разрешают подняться с откидных сидений...» я понимаю кое что фотография жены и детей кирквууда была аккуратно вложена в отделение для записок визитная карточка вставлена в секцию вместе с кредитными и дисконтными картами но фотография софии строго говоря находилась не внутри его бумажника ее просто засунули в свернутый пополам кусочек кожи я еще раз прокручиваю в памяти момент когда вытащила его из кармана пиджака и мне кажется что фото не вкладывали туда а торопливо впихивали при этом помяв мог ли кто нибудь поместить фотографию в бумажник кирквууда в тайне от него кирквуда тоже убили человек пронесший на борт шприц и фото софии и есть убийца я направляюсь к бару не обращая внимания на тихое ворчание Эрика, что я пренебрегаю своими обязанностями, когда прохожу мимо него. Финли поднимает руку, и я подавляю в себе раздражение. «Сейчас я немного занята. Уверена, мама тебе поможет. Разбудить ее. Она наверняка проголодалась». Мама велела ее не беспокоить. Она терпеть не может летать, так что глотает таблетку, а потом спит весь перелет. «Везет же маме». отвечаю я сквозь сжатые зубы потом беру наушники перепутанные еще больше чем прежде слушай я их через минуту распутаю ладно финли явно не хочет расставаться с наушниками и верну их тебе обещаю он слишком воспитан чтобы возразить я сую наушники в карман несомненно запутывая их еще сильнее Тресла в баре, обтянутое синим бархатом с изумрудной каймой, и сотни огоньков на потолке создают ощущение, будто ты в ночном клубе. Не хватает только музыки. Лишь когда смотришь в иллюминаторы, то вспоминаешь, что летишь в самолете, и между тобой и землей нет ничего, кроме многих километров воздуха. «Мужчина, который умер», — обращаюсь я к Хасану, стараясь не выдать беспокойства — ты с ним говорил я подавал ему вино болтали так ни о чем сама знаешь он смотрит на мои руки и я понимаю что сминаю бумажные салфетки в тугой шарик он что-нибудь сказал о чем о моей дочери о странном привкусе вина о ком-то положившим ему в бумажник фотографию хасан кивает в сторону сидящих в углу джейми кроуфорда и его жены он с ними о чем то разговаривал я быстро прохожу через бар прошу прощения за вторжение произношу я не могли бы да конечно бывший футболист вальяжно улыбается встает и обнимает меня за плечи кас нас сфоткает где ваш телефон нет я не делаю глубокий вдох, пытаясь успокоиться я не насчет фото просто хотелось кое о чем с вами поговорить. он пожимает плечами, словно намекая, что я многое теряю и снова садится. вы сказали, что скончавшийся пассажир буквально хлестал портвейн за полчаса наверное четыре бока уговорил вы не видели кого нибудь я осекаюсь. если спрошу видели ли они как кто то подсыпал что то ему в бокал через несколько минут об этом узнает весь самолет нам придется сесть этим займется полиция и я размышляю о фотографии софии о множестве своих отпечатков пальцев на пустом бокале который завернула в ненужную бумажку а потом спрятала в шкафчике и меня бросает в пот касс подается вперед от чего он умер его отравили думаю от инфаркта хотелось знать вы вообще с ним разговаривали они ведут нездоровый образ жизни вот в чем проблема вздыхает футболист с подчеркнутой самоуверенностью за которой угадывается персональный повар и тренер по фитнесу в быстром наборе на телефоне но мы ведь все таки с ним общались джейми жена кладет ему на колено руку безымянного пальца на которой почти не видно из за огромного бриллианта он немного разошелся и все хотел тебя угостить ах да а я ему типа бар бесплатный ни в чем себе не отказываете а с кем нибудь еще вы его замечали была какая то пара с младенцем усмехается касс и по моему какой то тип говоривший что он журналист не знаю на что я надеялась на то, что они видели, как кто-то опоил Кирквуда. Тем не менее, раздражение мое растет. Я благодарю Кроуфордов и протискиваюсь сквозь штору в заднюю часть салона, осматриваю кресло в поисках женщины-врача, откликнувшейся на призыв Эрико о помощи. Когда я подхожу к ней, она отрывается от книги и смотрит на меня настороженно. — Только не говорите мне, что еще кому-то плохо. — Нет, я... Просто хотелось бы поблагодарить вас за помощь». Врач краснеет. Ей явно неловко от оказываемого внимания. «Жаль, что было слишком поздно». Сидящая рядом с врачом женщина подслушивает, но я продолжаю. Диспетчеры запрашивают подробности для дальнейшей передачи родственникам. И хотелось бы знать, не могли бы вы сообщить какие-либо подробности? Например, отчего вы решили, что у него случился инфаркт? со слов вашего коллеги и других пассажиров сложилась ясная и четкая картина острой сердечной недостаточности а не могло причиной смерти стать что-либо еще вы позвали врача а не патолога анатома она улыбается голос у нее обманчиво любезный однако взгляд остается внимательным и жестким. вы хотите чтобы я произвела вскрытие может я разложу тело на вашей сверкающей барной стойке и начну его тыкать палочкой для смешивания коктейлей соседка врача подавляет смешок врач смотрит на нее потом снова переводит взгляд на меня и немного смягчается причин могло быть несколько например врач вздыхает послушайте она смотрит на мой бейджик майна я сделала все что смогла К сожалению, немного. Однако врач чуть заметно, но со значением шевелит книгу у себя в руке. И я понимаю намек. По дороге к кухне меня останавливает пассажир в заднем ряду бизнес-класса. Он щелкает пальцами, не отрывая глаз от телефона. Играет в игрушку вроде бестолкового тетриса, где скорость увеличивается с каждым новым уровнем. «Кофе!» — произносит он. я делаю паузу прежде чем сказать конечно надеюсь добиться пожалуйста но пауза остается незамеченной в кухне эрик и кармеэлла резко обрывают разговор и когда я завариваю для пассажира кофе у меня создается впечатление будто я встряла во что то важное возвращаюсь в салон ваш кофе сэр улыбаюсь я ставить чашку на столик затем стою словно ожидаю чаевых он высокий с белокурыми волосами и длинным углооватым лицом будто его лепили по частям а потом склеили вместе не надо благодарности мужчина поджимает губы на здоровье произношу я уходя в кухне я опять замечаю что кормела и эрик переглядываются какие-то проблемы нет отвечает кормела эрик усмехается и я смотрю ему прямо в лицо с кофе все удачно ты смогла его сварить потому что похоже у тебя тренировки маловато что я слишком сбитто с толку чтобы отреагировать должным образом мы с кормэлой сделали все разнесли еду напитки убрались в туалетах а ты ничем не занимаешься эрик не надо пассажиры услышат Кармелла озабоченно выглядывает в салон. «Извини, я щеплю себя за переносицу, чувствую, как на глаза предательски наворачиваются слезы. Просто устала. Мы все...» Я сую руку в карман, рывком достаю фотографию Софии и держу ее дрожащими руками, но не успеваю и рта раскрыть, как Кармелла обнимает меня и прижимает к себе. «Ой, господи!» как ты вероятно по ней скучаешь она сейчас с папой наверняка они веселятся дочь скорее всего и не заметила что тебя нет рядом сама знаешь какие они из за плеча кормела я вижу как эрик закатывает глаза и выходит из кухни кормела отпускает меня берет в руку фотографию и умиленно вздыхает прежде чем аккуратно свернуть ее и положить обратно мне в карман хорошо что дочь всегда с тобой пойдем налью тебе водички продолжает она будто я тоже ребенок тут дело в менопаузе мама говорит что она в рабстве у гормонов мне всего тридцать четыре значит в менопаузе нет кормела дело не в ней ладно побудь тут мы сами уберемся в салоне завари себе чайку я вижу свое отражение в иллюминаторе края у него рваные и размытые и представляю человека около окна класса Софии, с прижатой к стеклу камерой. Голова у меня наполняется шумом, но он не лишает меня способности думать. «Я не должна здесь находиться». Кармелла с Эриком убирают в салоне, на подносах громоздятся бокалы и грязные салфетки. Кармелла движется вперед и опрокидывает поднос. Я быстро подлетаю к ней, и отделяю мусор от грязных столовых приборов эрик проносит под нос кормала спешит еще с одним я откладываю в сторону столовое белье когда замечают торчащий из под салфетки конверт он светло голубого цвета как старомодный конверт для авиаппочты на нем чернилами написано одно единственное слово майна это что такое и поднимаю конверт с пола мои попытки задобрить эрика своим участием в уборке салона провалились он пристально смотрит на меня конверт может там чаевые произносит кормела за что усмехается эрик от кого встревоженно спрашиваю я они пожимают плечами а кормела беспомощно разглядывает груду мусора вынесенную из салона верт мог подбросить кто угодно наверное это любовное письмо восклицает кормела если от мужчины в кресле 5 ф я позеленею от зависти он прямо красавчик если там чаевые надо поделиться стены корпуса самолета изгибаются вокруг меня словно хотят раздавить грудная клетка сжимается я отталкиваю кормелу мучусь в туалет запираю дверь и прислоняюсь к ней спиной прежде чем рывком вскрыть конверт внутри лист бумаги на котором теми же синими чернилами что то выведено аккуратным почерком я читаю первую строчку и целый мир разлетается в дребезги изложенные здесь инструкции спасут жизнь вашей дочери